Полоса света освещала красноватую песчаную пустыню. Вдали темные купы низкорослых растений у воды. От маски Крукса шли провода к ящику с рамочной антенной, стоящего на песке. По-видимому, у Крукса под маской был микрофон. «Похож я на марсианина?» — спросил Крукс. Из звездолета вышли двое, попали в луч прожектора и сверкнули одеждой, как рыбы, на солнце. Изображение погасло. Крукс продолжал. Вам надо поговорить с начальником экспедиции Голубем. Это самый главный наш начальник. Он сейчас находится на стратосферной станции. Я сообщу ему. А с вами еще поговорим и, надеюсь, скоро познакомимся лично. Привет вашим товарищам. Радиоприемник замолчал. Сандер смотрел на него почти с ужасом. Вдруг он не оживет. Алло, Сандер? Говорит Голубь, привет. Рад вас слышать. Решайте с Гансом и Винклером. Вернетесь ли вы на Землю в своем звездолете или же прислать за вами Крукса. Он находится на Марсе. Земля ждет вас. А что делается на Земле? Прилетите, увидите. Организован Мировой Союз Республик. Где вы находитесь сейчас? Я на маленькой искусственной Луне, новом спутнике Земли, который мы соорудили. На нем производим исследование космических лучей, занимаемся астрономией. Отсюда же стартуют звездолеты. Я жду от вас ответа, Цандр. Радиоприемник снова умолк. Цандр тяжело дышал и едва поднялся. Новости ошеломили его. Не ожидая прихода Ганса, Цандр бросился к двери и, забыв даже закрыть ее за собой, без шляпы побежал вниз по каменистому пути ущелья, не обращая внимания на хлеставший дождь и град. Цандр был уже возле пещер. В пелене дождя он налетел на что-то мягкое, темное, послышалось недовольное «кво». Отскочил огляделся и едва не рассмеялся, несмотря на все свое возбуждение. на Навстречу ему шла курьезная процессия черных капуцинов. Позади гордо шествовал Ганс. К спине каждого капуцина был привязан мешок. Это Ганс, чтобы облегчить и ускорить переноску запасов пищи в ракету, приспособил ручных, кротких и послушных птиц-пингвинов. Цандер крикнул Гансу, «Земля говорит!» Ветер отнес голос в сторону. Блоттону, выглянувшему из пещеры, показалось, что Цандер крикнул, «Земля горит!» Что бы это значило? «Земля говорит!» уже отчетливо прокричал Цандер. Ганс в волнении подбежал к нему. Цандер, задыхаясь, кратко рассказал о своих переговорах с Круксом и голубим Блоттон подслушивал. Ганс сорвался с места и побежал в гору с такой быстротой, словно за ним гнались все звери Венеры. Уставший Цандр не поспевал за ним. Пингвины, оставленные пустухом, топтались на месте и недоуменно квокали. Подоспел Винклер. «Гоп-гоп!» — погнал он пернатых носильщиков дальше. А Ганс, прыгая через лужи, спотыкаясь и падая, бежал и бежал, чувствуя, что сердце у него вот-вот лопнет в груди. В ракете он упал почти без чувств, полежал, очнулся и бросился к радиоприемнику. Он говорил с Марсом, с внеземной станцией, с Землей. Какие изумительные новости, какие грандиозные работы, какая великая переделка Земли. На экране телевизора перед ним мелькали картины, от которых захватывало дух. Серебристыми платами стояли готовые к полету ракеты, торпеды, штурмующие небо. Над землей носилась маленькая искусственная луна, где велись научные работы. Океаны бороздили плавучие города на гигантских катках, вмещавшие в себя многие тысячи пассажиров. Плавучие фабрики и заводы, различные производства, исходное сырье для которых дает море. На теневой стороне земли, там где была ночь, сверкали огненные ленты, пути земных стратопланов. Пробивая ледяные горы, подобно венерианским раскаленным утюгам, быстро шли караваны ледоплавов вдоль северного побережья Евразии. С высоты искусственной луны полярная и заполярная Сибирь сверкала огнями бесчисленного количества электрических солнц, прожекторов, фабрик, заводов. Тайга, тундра горели, как небо в звездную ночь. Прямые поезда неслись из Европы в Америку через Берингову плотину. Многомиллионные армии рабочих, вооруженные сложными машинами, наступали на льды Гренландии, на тропические джунгли Африки, улучшая климат, завоевывая новые площади для населения. Взрывая и ломая льды Антарктики, люди добывали из-под земли несметные сокровища южнополярного клада.